во что выросли в городских сплетнях посыпавшиеся на Радовича благо. Говорили, что он назначается статс-секретарем, обер а из трех тысяч было сделано уже тридцать. Тем не менее и того, что выяснилось, казалось достаточным. Явилось официальное подтверждение, что «идиот Радович, бывающий ежедневно у Лопухиных, переводится в Петербург». Значит, ясно и не подлежит никакому уже сомнению –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 Она мнила до тех пор, что сама Лидия Алексеевна угадывает ее намерения и благосклонно поощряет их, и теперь желала объясниться по этому поводу. Лидия Алексеевна, давно вставшая после болезни с постели, но медленно поправлявшаяся, первый день принимала сегодня посторонних, чувствуя себя достаточно уже окрепшей. Ходившие по городу слухи не были ей известны, потому что она никого не принимала а Зиновий Яковлевич, чтобы не беспокоить ее, ничего не рассказывал. Лидия Алексеевна ждала со дня на день указа об отдаче ей сына в опеку, надеясь на свидание и разговор с государем. Зиновий Яковлевич, чтобы ободрить ее и дать силы для выздоровления, поддерживал в ней ожидание указа, который, впрочем, и ему казался возможным ввиду поступка Дениса Ивановича, явившегося к нему. Он рассчитал, что, может быть, Денис Иванович не такой уж круглый идиот, как это показалось ему в первую минуту, и приходил мириться с ним, проведав, что ему не сдобровать. Корницкий ездил часто в опеку, чтобы справиться, как идет дело, и там чиновники, чтобы не упускать щедрых подачек, получаемых от него, водили его за нос и обнадеживали, хотя жалобная просьба Лидии Алексеевны на сына была давно положена под сукно. Людмила Даниловна, застала Лидию Алексеевну, сидящей в кресле на балконе за пасьянцем. Радович была одета в свое обыкновенное платье – молдаван, введенный в моду для дома императрицы Екатерины II, и в чепчике с пышными лентами. Ее лицо было совсем коричневое, а белки глаз ярко-желтые, она очень похудела и изменилась. Людмила Даниловна влетела шумно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 считая это мужским, служебным делом. «Я номер привезла», — продолжала Людмила Даниловна, доставая из Радикюля тетрадку и, и подавая ее хозяйке дома. «Вот, взгляните сами». Радович взяла газету, повертела ее перед глазами, перелистала и протянула назад. «Без очков не вижу, прочтите сами», — сказала она. Она бегла, читая по-французски, разбирала по-русски почти по складам, но скрывала это. Людмила Даниловна прочла».